Праздник с сифилисом. По материалу, заверенному лако сельсоветом. В день работницы, каковой празднуем каждогодно марта 8 дня, растворилась дверь из бычитальни, что в деревне Лакотыжма, тыжма находящейся под благосклонным шерством Казанской дороги, и впустила в избучитальню местного санитарного фельдшера, назовем его хотя бы Иван Иванович. Если бы не то обстоятельство, что в день 8 марта никакой сознательный гражданин не может появиться пьяным, да еще и на доклад, да еще в избу читальню, если бы не обстоятельство, что фельдшер Иван Иванович, как хорошо известно, в рот не берет спиртного, можно было бы побиться об заклад, что фельдшер целиком и полностью пьян. Глаза его походили на две сургучные пробки сороковок русской горькой, и температура у фельдшера была не свыше 30 градусов. и до того ударило в избе спиртом, что председатель собрания курение прекратил и предоставил слово Ивану Ивановичу в таких выражениях. Слово для доклада по поводу международного дня работницы предоставляется Ивану Ивановичу. Иван Иванович, исполненный алкогольного достоинства, за третьим разом взял приступом эстраду и доложил такое. «Прежде чем говорить о международном дне, скажем несколько слов о венерических болезнях. Вступление это имело полный успех, наступило могильное молчание, и в нем лопнула электрическая лампа. Дас, дорогие мои международные работницы, продолжал Фельдшер, тяжело отдуваясь. Вот я вижу ваши личики передо мной в количестве 80 штук. 40, удивленно сказал председатель, глянув в контрольный лист. Сорока, тем хуже, то есть лучше, продолжал оратор. «Жаль мне вас, дорогие мои девушки и дамы, пардон, женщины, ибо чем меньше населения в данной области, как показывает статистика, тем менее заболеваний венерическими болезнями, и наоборот. И, в частности, сифилисом, этим ужасающим бичом для пролетариата, не щадящим никого. Знаете ли вы, что такое сифилис?» «Иван Иванович!» — воскликнул председатель. «Помолчи минутку, не перебивай меня. Сифилис!» Затяжным образом икая, говорил оратор. «Штука, которую схватить чрезвычайно легко. Вы тут сидите и думаете, что, может быть, вы застрахованы?» Тут фельдшер зловеще засмеялся. «Хм, шиш с маслом. Вот тут какая-нибудь девушка ходит в красной повязке, радуется. Восьмые там марты, всякие и тому подобное. А потом женится и, глядишь, станет умываться в один прекрасный день, сморкнется и хлоп, нос в умывальнике». «А вместо носа, простите за выражение, дыра?» Гул прошел по всем рядам, и одна из работниц, совершенно белая, вышла за дверь. «Иван Иванович!» — воскликнул председатель. «Виноват. Мне поручено, я и говорю. Вы думаете, что, может, невинность вас спасёт? Да и много ли среди вас не Иван Иванович!» — воскликнул председатель. Еще две работницы ушли, оглянувшись в ужасе на эстраду. Придете вы, например, сюда. Ну, скажем, бак с кипяченой водой, то да все. Жарко, понятное дело». Растёгивая раскисший воротничок, продолжал оратор. «Сейчас, понятное дело, к кружке. Над вами не пейте сырой воды и тому подобные плакаты комментарно. А пред вами сифилитик пил со своей губой. Ну, скажем, наш же председатель». Председатель без слов завыл. «Двадцать работниц с отвращением вытерли губы платками. А кто их не имел?» подолами. «Что ты воишь? – спросил фельдшер у председателя. «Я никаким сифилисом не болел!» — закричал председатель и стал совершенно такой, как клюква. «Чудак! Я, к примеру, говорю. Ну, скажем, она!» И фельдшер ткнул трясущимся пальцем куда-то в первый ряд, который весь опустил, шурша юбками. «Когда женщина 8 марта достигает половой, извиняюсь, зрелости...» пел с кафедры оратор, которого все больше развозило в духоте. «Что она о себе думает?» «Похабник», — сказал тонкий голос в задних рядах. «Единственное, о чем она мечтает в лунной ночи, это устремиться к своему половому партнеру», — доложил фельдшер, совершенно разъезжаясь по швам. Тут в избе читальни начался стон и скрежет зубовный. Скамьи загремели и опустили. Вышли поголовно все работницы, многие с рыданием. Остались двое — председатель и фельдшер. «Половой же ее партнер!» — бормотал фельдшер, качаясь и глядя на председателя. «Дорогая моя работница! Предаются любви и другим порокам!» «Я не работница!» — вскрикнул председатель. «Извиняюсь, вы мужчина!» — спросил фельдшер, тараща глаза сквозь пелену. «Мужчина!» — оскорбленно выкрикнул председатель. «Не похоже!» — икнул фельдшер. «Знаете, Иван Иванович, вы пьяный как хам!» Дрожа от негодования воскликнул председатель. «Вы мне, извините, праздник сорвали. Я на вас буду жаловаться в центр и даже выше». «Ну, жалуйся», — сказал фельдшер, сел в кресло и заснул.